«Давай-ка, думаю, остановлю ему время. Пусть он опоздает. А вы думаете, легко ходить в моей шкуре? Каждому успей устроить пакость. Полюбуйтесь, одни уже кости и кожа. Вот что осталось от бедняги Барбара». Барбар потрогал свои похудевшие щеки, пробежал пальцем по ребрам, точно по струнам, и прозвучала печальная мелодия. а глаза у него запали и смотрели на Петеньку и рыцаря Джона с укором. «Ладно уж», — пробормотал Петенька с конфужина, «давайте поможем детской стране. Не будем терять время, истории дорог каждый час. Попробуем что-нибудь придумать сообща. А что, если смазать ось сливочным маслом?» — пробормотал рыцарь Джон, внимательно изучая ось. Помнится, мы так поступали с дверьми нашего родового замка, то есть у нас была всего одна дверь, но она так ужасно скрипела, что все наше фамильное сливочное масло уходило на смазку петель.